Глава семнадцатая За неделю до назначенного дня е р ш о в вернулся на базу, что позволило мне вытянуть у него подробности предстоящей операции и мою роль в ней. Утаивать информацию с а в е л и не стал, но и излишними деталями делиться не спешил. В результате разговора у меня вообще сложилось впечатление, что нападение на усадьбу будет чем-то вроде проверки. Напрямую, конечно, Ершов этого не говорил, но общая картина складывалась именно так. В штурме по м е с т ь я моя задача сводилась к тому, чтобы просто выполнять приказы командира. И в том случае, если все пройдет гладко... то меня наконец подпустят к изучению по-настоящему серьезных заклинаний, которые маги повстанцев вытянуть не могли. Вопрос, что произойдет, если мои действия сочтут неэффективными, Ершов так и не прокомментировал. Что еще меня несколько напрягло а в подготовке к рейду, так это отсутствие предварительных тренировок и отработки взаимодействия между членами отряда. Не исключено, конечно, что бойцы понимали друг друга без слов, или уже давным-давно отточили любые маневры. Но интуиция мне подсказывала, дело тут обстояло в другом. Дисциплина среди повстанцев все же была далека от армейской, а значит, доля разгильдяйства присутствовала в любом, даже таком важном деле. Народ, конечно, тренировался, но именно командной работы я не увидел. Ранним пасмурным утром возле стены, огораживающей базу, собралось одиннадцать человек, включая меня. Из всех стоящих тут людей я по именам знал только троих: Захара, Савелия и Игоря. Мой инструктор действительно считался наиболее опытным магом среди повстанцев и не участвовать в рейде не мог. Савелий руководил отрядом, ну а Игорь входил в число лучших мечников. Он, как и многие здесь, оставил свой десяток на заместителя. И сейчас являлся просто одним из рядовых бойцов. План действий особой сложностью не отличался. е р ш о в еще вчера его озвучил, и каких-то вопросов он не вызывал. Дворянское поместье находилось примерно в неделе пешего хода от базы повстанцев. В идеале туда можно добраться и быстрее, сев на поезд или воспользовавшись общими дорогами, но такие варианты мы даже не рассматривали. Вооруженный отряд из десяти человек неминуемо вызвал бы вопросы, п о п а д и с ь мы на глаза военным или даже обычным людям. Так что двигаться нам предстояло в основном по безлюдным местам, обходя стороной поселения и оживленные тракты. В небольшом городке возле Вальдорфа отряд должен был встретиться с человеком, способным провести группу прямо к поместью в обход оживленных трактов и поселений. Естественно, при выбранном маршруте ни о каких лошадях не могло быть речи, что, впрочем, меня не слишком волновало. За год жизни в этом мире я так и не научился ездить верхом. Тем не менее двигались мы с приличной скоростью, которой могли бы позавидовать профессиональные м а р а ф о н ц ы Магия позволяла тренированным бойцам буквально проглатывать километр за километром, быстро удаляясь. В самую гущу леса старались не забираться. И в основном путь наш пролегал по редколесью, п е р е м е ж а е м о м у полями и лугами. Бежали большей частью молча, высокий темп и сложная местность как-то не располагали к разговорам. Поэтому основную часть времени я слышал только шумное дыхание бегущих людей, прерываемое периодической руганью, когда кто-нибудь запинался о корне или получал веткой по лицу. Лишь по вечерам, когда уставшие люди устраивались на ночлег, У нас оставалось время для бесед, но опять же я оправдывая свое прозвище чаще всего молчал, слушая рассказы воинов. Мне не хотелось б о л т н у т ь лишнего, к тому же поначалу у меня возникали опасения, что у некоторых возникнет резонный вопрос, что среди опытных бойцов делает молодой парень, недостигший даже совершеннолетия. Но, видимо, этот пункт Савелий обговорил с мужиками заранее, так что относились ко мне члены отряда вполне дружественно. разве что периодически пытались подколоть насчет происхождения, мол, не к твоему ли б а т е мы идем? Но дальше шуток дело не заходило. Путь до Вальдорфа у отряда занял четыре дня, и за это время из необычного произошел только сильный ливень, заставивший нас почти час потратить на приведение себя и снаряжения в порядок. В остальном мы добрались до промежуточной точки маршрута без каких-либо приключений и неприятностей. что во многом, кстати, я в л я л а с ь заслуга Ершова. с а в е л и не раз, пресекал любые начинающиеся конфликты или разногласия, возникающие в отряде, и гасил их в з а р о д ы ш е причем без единого бранного слова и ругани. Мягко с шутками он сглаживал неровности в общении между воинами, привыкшими командовать людьми самостоятельно. Как выяснилось, далеко не все члены отряда прошли военную школу и про субординацию периодически забывали. Прочем, применять свои дипломатические навыки Ершову приходилось нечасто. Все же времени на привалы у нас оставалось не так уж и много. На ч е т в е р т ы е сутки пути отряд встал на короткий привал возле деревни, где жил проводник. Чтобы минимизировать риск обнаружения, Ершов приказал нам затаиться, а сам отправился навстречу с нужным человеком. Приметную одежду и оружие Савелий оставил в лагере, о б р е д и в ш и с ь в потасканые н штаны и рубаху. Необходимость личного посещения деревни обосновывалась тем, что средства дальней связи в этом мире находились на зачаточном уровне и были реализованы через амулеты, что сильно увеличивало их стоимость и ограничивало круг лиц, имеющих доступ к этой технологии. Так что дистанционно сообщить проводнику место и время встречи не представлялось возможным. С другой стороны, переживать за Савелия не имело никакого смысла. При желании он, как мне кажется, мог бы договориться даже с пятым. Представьте ему такая возможность. Поэтому мы полученную передышку восприняли как долгожданный отдых и спокойно приходили в себя после длительного марша, отдыхая на поляне возле небольшой реки, обмелевшей из-за жары. Лето перевалило за середину, и солнце, будто задалось целью прожарить мир до хрустящей корочки, прежде чем начнет уступать небо осенним облакам. Ершова не было довольно долго. Если верить карте, которую держал при себе Захар, выполняющий в ы п о л н я ю щ и й в отсутствие командира его обязанности от нашего лагеря до деревни было километров пять по прямой, так что путь туда и обратно вряд ли мог занять больше двух-трех часов. Однако время шло, солнце давно уже перевалило за середину своего дневного пути, а Ершова все не было. с а в е л и й явился к вечеру в сопровождении плюгавого м у ж и ч к а в затасканном кафтане с жиденькой бородкой, торчащей вперед, будто бычий рог, готовый проткнуть любого приблизившегося к человеку слишком близко. Возвращение Ершова моментально испарило растущее целый день напряжение. Воины пусти не показывали, что беспокоятся за успех нашего мероприятия, но чем дольше отсутствовал с а в е л и й тем реже слышались шутки, а лица людей становились все серьезнее. Так что, увидев двух мужчин идущих к лагерю, повстанцы слегка расслабились и начали сворачивать лагерь. До ночи еще оставалось несколько часов, и тратить их впустую никто не собирался. Савелий, не теряя времени, быстро представил нам проводника, имя которого я даже не запомнил, переоделся и дал команду выдвигаться. Не прошло и десяти минут, а отряд уже сорвался с места, правда с куда меньшей прытью, чем раньше. Все же новый член команды не владел магией, и с этим приходилось считаться. Зато в чем проводнику нельзя было отказать, так это в знании местности. Он безошибочно выбирал нужное направление, обходя обжитые места, причем даже те, что не были указаны на карте, и при всем при этом расстояние до поместья сокращалось достаточно быстро. Кружить по княжеству не пришлось. Почти сутки нам понадобились, чтобы добраться до финальной точки маршрута. Дворянская усадьба стояла рядом с крупной деревней на сто с лишним дворов. Сидя на о пушке леса, мы без труда могли наблюдать за тем, как устроена здесь жизнь, и увиденное мне мало понравилось. Про людей я сказать ничего не мог, так как почти не видел жителей на улицах. Но вот ветхие дома, многие из которых не имели даже трубы и топились по черному, создавали неприятное впечатление. Деревня смотрелась достаточно жалко. особенно на контрасте с шикарным трехэтажным теремом, разместившимся в стороне от нее. Особняк оказался обнесен глухим забором и чем-то даже походил на крепость. Издалека было хорошо видно, что в доме кипит жизнь, открывались и закрывались ворота, курился дымок из труб, несколько людей работали на крыше. Повторяю еще раз: после визуального знакомства с объектом штурм к нам обратился е р ш о в Нападаем ночью, как можно ближе, подбираемся к стене. Затем Даррелл, я и Захар выбиваем ворота. Ну а дальше надо выкурить дворян из своего гнезда, а то в тесных коридорах нас перебьют по одному. Поджигаем дом со всех сторон и ждем, когда к нам выскочат благородные господа. Там мы их и встретим. План операции выглядел до безобразия просто, но при этом в действенности его никто не сомневался. По имеющейся информации в усадьбе должны находиться три или четыре мага средней силы. Женщин е р ш о в в расчет не брал. Они редко владели боевыми заклинаниями и угрозы не представляли. Одиннадцать относительно слабых бойцов против четырех сильных, но неопытных. Интересный расклад и столкнись мы с ними в открытом поле, я бы поостерегся делать ставку на чью-либо победу. Но ночное внезапное нападение меняло расстановку сил и шансы на успех. Нападения резко вырастали. Предстоящая операция радости мне не доставляла абсолютно. Но контракт есть контракт. Меня учат магии помогают вычислить и убить Обрезкова, а я взамен выполняю роль наемного воина. Жестко, но честно. Под покровом ночи, когда только свет луны и звезд освещал мир, отряд из одиннадцати человек выдвинулся к поместью. Деревню мы обогнули по широкой дуге, н е зачем было оповещать лаем собак посторонних людей о своем присутствии. Такие нехитрые меры предосторожности позволили нам незамеченными подобраться к стене, ограждающей у с а д ь б у о т внешнего мира. Наверное, если бы не магия, то быстро проломить толстые доски ворот мог только Таран или хороший заряд пороха, достать который в этом мире было проблематично. Однако слаженный удар трех магов позволил с легкостью выбить створки внутрь двора, куда тут же бросились все члены нашего отряда. От грохота ломающихся досок в поместье завыли собаки, а из дворовых построек показались заспаные и ничего не понимающие люди. Не теряя ни секунды, бойцы под предводительством Ершова начали поливать огнем сухие бревна особняка. Яркое пламя осветило двор, куда уже начали выбегать полуголые люди. С жителями усадьбы бойцы особо не церемонились, и пока половина отряда пыталась поджечь главное здание, остальные кулаками. И слабыми заклинаниями успокаивали наиболее агрессивных людей. На нас, что удивительно, начали нападать, причем не только мужики, но и несколько ополоумевших женщин. Однако таких оказалось немного. Большая часть испуганных погорельцев просто пытались выбежать из усадьбы, чему повстанцы мешать не собирались. Вероятность того, что среди беглецов окажутся члены дворянской семьи, стремилась к нулю. Вряд ли кто-то из них будет спать в дворовых постройках. Через несколько томительных минут пространство вокруг нас очистилось от людей. Кто-то лежал в беспамятстве, кто-то, согнувшись в трипогибели, крался вдоль стены. Большая же часть народа просочилась сквозь выбитые ворота и уже бежала в деревню. Тем не менее основное действие еще даже не началось. Особняк с каждой секундой все сильнее охватывало пламя. Жар постепенно становился нестерпимым, а клубы дыма начали заполнять двор. В какой-то момент мне уже стало казаться, что хозяева поместья просто задохнулись в горящем доме. Но нет, боковая стена, сложенная из толстых дубовых бревен, вдруг взорвалась крошевом древесных обломков и камней, а сквозь провал выбрались четверо: трое мужчин и одна женщина позади них. Людей, вышедших из огня, окружала какая-то защита, не позволяющая пляшущим языкам пламени задеть магов, однако от дыма она не спасала. И громкий кашель был слышен даже сквозь треск горящих брёвен. Не дожидаясь, пока дворяне придут в себя, сразу несколько бойцов нашего отряда обрушили на них заготовленные заклинания, однако безрезультатно. Сфера отразила все направленные на неё магические воздействия, позволив людям выбраться из захваченного огнём дома. Несмотря на численное преимущество атакующих, ситуация казалась бы зашла в тупик. Наши бойцы не в состоянии были пробить защиту аристократов, а те в свою очередь под непрерывным шквалом заклинаний не могли перейти в контратаку. К тому же из троих мужчин, вышедших из дома, лишь глава семейства выглядел спокойным и понимал, что делать, в то время как на лицах двух его сыновей читалась явная растерянность. Первые же секунды боя показали мне, насколько велика разница в с и л е между аристократами и магами первого поколения. Один единственный человек не без труда, но сдерживал атаку шестерых, причем эти шестеро являлись лучшими из тех, кто жил и тренировался на тайной базе п о в с т а н ц е в Пока половина отряда пыталась остановить выходящих из дома людей, остальные прекратили поливать огнем усадьбу и бросились к обрушенной стене дома, дабы усилить натиск на обороняющихся. Я же понимаю, что обычными заклинаниями пробить щит опытного мага не получится. н а п и т ы в а л с и л о й воронку. План трещал по швам. Ершов явно переоценил собственные силы, и теперь все могло рассыпаться в любой момент. Защита старого мага выдерживала и буры, создаваемые половиной бойцов, и остальные воздействия. Спустя еще несколько секунд ситуация сильно осложнилась. Один из молодых аристократов наконец осознал происходящее и вырвался из-под шквала летящих заклинаний. Теперь цели для атаки стало в два раза больше, но именно в этот момент моя воронка наконец-то обрела свою максимальную мощь. Спиральный разряд выстрелил в невидимый барьер старика, проделав в нем брешь, в которую тут же проникли огонь, вода и прочие радости, создаваемые магами повстанцев. На этом можно сказать, всё и закончилось. Хрупкое человеческое тело оказалось буквально растерзано бушующей магией. Женщина, стоявшая сзади, рухнула в обморок на руки сына, не п ы т а ю щ е г о с я оказать хоть какое-либо сопротивление. Он лишь безвольно стоял, переводя испуганный взгляд со станков отца на нас, и следующий удар одного из воинов выбил из него дух. Продолжать бой был в состоянии только молодой аристократ, выбравшийся из-под защиты отца несколькими секундами ранее. Он, увидев, что устало с его родными, наплевал на собственную безопасность. и направил всю имеющуюся у него энергию в разрушающее заклинание. Бушующий огненный шквал прокатился по земле, уничтожая всех, кто не смог от него укрыться. Моя сфера выдержала. Я заранее выставил блок от огня, так что даже испугаться не успел. А вот двое бойцов оказались к такому повороту не готовы, за что и поплатились. Пылающие факелы упали на землю. Огненный поток оказался л е б е д и н о й п е с н й молодого д в о р я н и н а Потратив всю силу, он стал беззащитен перед простейшим рассекающим ударом. Ершов коротким движением руки поставил точку в этом бою. Усадьба разгоралась все сильнее, огонь уже начал перекидываться на соседние строения, и находиться во дворе стало невыносимо. Мертвые и бесчувственные тела хозяев дома вытащили за ограду, об их судьбе я предпочитал не думать. Потерявшего сознание д в о р я н и н а наверняка убьют. Вопрос женщины оставался открытым. Мне очень хотелось верить, что ее хотя бы не станут насиловать. Все происходящее вызывало у меня отвращение, и чем дальше, тем сильнее. п у ш н е р ш о в и говорил, что эти люди законченные сволочи, готовые заморить голодом или сжечь целые крестьянские семьи. Но так ли это на самом деле? Я не знал. А вот обезглавленное тело молодого мага лежало совсем рядом. Кто мы сейчас? Мстители? Или может быть палачи, скорее уже бандиты. Нет, с этими людьми м н е точно не по пути. Жить как они я не хочу. Еще одно задание и точка. Не исключаю, что меня могут и обмануть, но в ближайшей перспективе этого не должно произойти. е р ш о в и з и м и н заинтересованы в сотрудничестве. Еще одним доводом к тому, чтобы закончить общение с повстанцами, стало четкое осознание одного момента. Нападение на усадьбу и убийство семьи аристократов в дворянские семьи не простят. Понятно, что мы сейчас находимся вне закона. Смертная казнь грозит любому попавшему в руки властей. Но если раньше повстанцев предпочитали не замечать, то после такого дерзкого заявления о себе на князе могут надавить и о м все-таки выделят ресурсы на поиск тайных баз. Думаю, со м н е в таком случае все сопротивление быстро накроется медным тазом. Я видел, на что способен один сильный маг, а если их соберется хотя бы пара десятков, что тогда? Оставаться долго возле горящей усадьбы было опасно. Такое зарево не могло остаться незамеченным, и пусть до ближайшего городка, значит, и стражи был не один десяток километров, рисковать е р ш о в не хотел. И сразу же после казни оставшихся в живых аристократов скомандовал отступление. Погибших бойцов к моему удивлению забирать не стали. Причину такого решения вызвала вопросы не только у меня, но командир отряда пояснил, что мертвые тела слишком нас задержат, а опознать людей из-за сильнейших ожогов будет невозможно. Зарождающиеся недовольство Яршов погасил одним коротким приказом, показав себя с новой стороны. Оказывается, Савелий может быть не только дипломатом, и приказывать умеет не хуже Зимина. Голос мужчины обрел стальную твердость, и спорщики мгновенно заткнулись. в с тем же маршрутом, что и пришли, наш поредевший отряд обогнул проснувшуюся деревню и скрылся в лесу, оставив позади шесть трупов и полыхающий особняк. Пути отхода были продуманы заранее, так что проводник, ожидавший окончания штурма в потаенном распадке, скрытом от посторонних глаз, увел нас лесными тропами в какую-то чищобу. После чего мы двинулись еще дальше, туда, где по словам мужчины можно было безопаски перевести дух. а затем уже двигаться обратно. Из-за присутствия в отряде человека, не владеющего магией, развить достаточную по моему мнению скорость не представлялось невозможным. Ни раз и ни два у меня возникало опасение, что отряд могут в любой момент выследить и догнать. Вряд ли, конечно, власти моментально среагируют на происшествие, все же с оперативной п е р е д а ч е й информации в этом мире были проблемы. Но не стоило исключать какие-нибудь случайные факторы. Тем не менее Ершов и остальные мои мысли не разделяли. Стоило нам отдалиться от усадьбы на несколько километров, бойцы заметно расслабились. Отряд двигался практически сутки, останавливаясь лишь изредка для короткого отдыха и удовлетворения сопутствующих потребностей. В итоге к вечеру следующего дня нас от сгоревшей усадьбы отделяли территории как минимум пяти дворянских владений. Об этом на одном из привалов поведал Ершов с в е р ь с картой. В глухом лесном уголке, куда привел людей проводник, спрятались три старые хижины, предназначенные, судя по всему, специально для таких случаев, как наш. Здесь даже запас провизии нашелся, за пополнением которого следил хромой мужчина, опирающийся на клюку. Двое суток проведенные бесна вымотали даже магов, чего уж говорить про ч е д у ш н о г о м у ж и ч к а приведшего нас сюда, так что не прошло и часа, а домики уже были заселены. И народ по большей части спал, развалившись на лавках и палатях. Нам с Ершовым достался отдельный домик, где мы практически с комфортом и разместились. Накопившаяся усталость накрыла меня черным одеялом. Стоило только голове коснуться жесткой деревянной подставки, выполняющей роль подушки. В итоге я уснул почти мгновенно и проснулся только поздним утром. Когда вышел из душной избы, стало понятно, что большинство людей все еще дрыхнет, и возле обложенного камнем костровища, где небольшой огонек поедал сухие ветки, находилось всего три человека, в том числе и е р ш о в Усевшись на гладкие бревна, я взглянул на Савелия и невольно вспомнил детали прошедшей схватки с дворянами. В горячке боя как-то было н е д о р а з м ы ш л е н и й но сейчас в спокойной обстановке и на свежую голову я отметил для себя одну интересную деталь. Если задуматься, то е р ш о в практически не участвовал в атаке и, скорее, имитировал деятельность, ожидая, пока я сделаю ход. А ведь он сильный маг. Это мне было известно со слов Захара. Поведение Савелия очень походило на проверку моей лояльности. Смогу ли я пойти против своих, против дворян? Хорошо сработал. Практически подтверждая мои мысли, сказал е р ш о в с и л ь н оказался этот Вербицкий. Даже не ожидал. Род у них, конечно, далеко не самый древний, но все равно нам бы хватило. Ты молодец. Зачем вы женщину казнили? Не отреагировал я на похвалу. Вся эта семейка заслуживала смерти. К тому же не зачем было свидетелей оставлять. Нас видели только дворяне. Дарл, давай обрисую ситуацию в общих чертах. Дворяне периодически конфликтуют друг с другом. Не часто, но бывает. И если какой-нибудь род внезапно прекращает существование... то, как правило, причина этого сведения счетов между благородными. А как же дуэли и тому подобные методы? Хм. Мишура и внешняя позолота. Какие-то мелкие дрязги так можно уладить. Но если семьи враждуют друг с другом по настоящему, то в ход идут любые методы. Так что сгоревшая усадьба, хоть и вызовет вопросы, но копать слишком глубоко не будут. А вот если бы мы оставили в живых даже одного члена семьи... То женщина вполне могла бы сказать, что напавшие на них люди к дворянам отношения не имеют. Благородные господа обычно знают друг друга в л и ц о Крестьяне нас тоже видели, но им что одни маги, что другие, все едино. Эх, жаль, поживиться не удалось ничем. Вздохнул сидящий рядом мужчина. Там ведь в доме добра наверняка не с ч е с т ь Это еще одна причина, почему мы подожгли усадьбу, ответил Дершов. У дворян есть несколько неприложных правил. Они не нарушают слова и никогда не опускаются до воровства. Тут почему-то законы чести у них работают без исключений. Выкуп контрибуция тут без проблем, а чтобы обнести дом побежденных, ни-ни. Разве что на амулеты и другие магические п о б р я к у ш к и это правило не распространяется. Но такого добра у вербиских точно не было. На этом разговор увял. Обсуждать произошедшее у меня не было никакого желания. Поэтому я, умывшись, стоящий под крышей бочки, отправился в лес. Туалетов здесь никто не предусмотрел. Стоило мне на несколько метров углубиться в чащу, как кусты неподалеку зашуршали, мелькнула пепельная шкура, и на свет выбрался взъерошенный, но вполне довольный кот. Шрам, как оказалось, всегда был рядом, но ничем себя не выдал до того момента, пока поблизости не оказалось других людей. Но хоть одному существу в этом мире я могу доверять без опасений.